Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Алексей Иванов. Тени тифтонов, Читают Юра Борисов и Григорий Перель. Глава первая. Чела устроили три столетия, а разрушили за неделю. Артиллерия, авиация и уличные бои превратили город в свалку дырявых и пустых коробок, полузасыпанных щебнем, битым кирпичом и черепицей. Балтийский ветер сдул дым пожаров и тучи пыли, и мертвый город лежал на полуострове, вывернув внутренности во всем очевидном ужасе недавнего штурма. Над руинами торчала красно-белая башня маяка. Маяк не тронули, потому что он служил ориентиром для русских бомбардировщиков. Воды утихших гаваней отражениями удваивали перекошенные надстройки и мачты затопленных судов. На площади у памятника Курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки. Они словно выли, взывая к небу. Пилау. Пилау. Винсент Клиховский не сочувствовал этому городу. К черту Пилау. К черту Берлин. К черту Дрезден, Гамбург, Франкфурт, Кёнигсберг и Кёльн. Пусть немцы на своей шкуре испытают то, что испытали поляки. Пусть города Германии станут такими же, какой стала Варшава осенью 44-го. Он... Клиховский должен был погибнуть в Пилау. Должен был сгореть в Казимате форта Штили, когда заговорщики взорвали подземный завод, или упасть убитым в расстрельный ров, когда немцы зачищали концлагерь перед отступлением. Но он уцелел, а Пилау нет. Однако из-за этого Клиховскому сейчас приходилось носить имя Пауля Батштубера, несчастного беженца, которого он убил и у которого забрал документы. Клиховский не хотел, чтобы русские загнали его в фильтрационную зону для интернированных. У него в Пилау еще были недоделанные дела. Ему требовалась свобода. «Господин Батштубер, не спешите, пожалуйста», — попросила фрау Берта. На пару со старенькой фрау Бертой Клиховский таскал тяжелые носилки с мусором. Мусор вываливали в автомобильный прицеп. Над городком сияло майское солнце, ясное как победа. Мир воцарился в Пилау две недели назад, когда немцы сдали шведскую цитадель и откатились за пролив за Сейчас уже невозможно было поверить, что совсем недавно вокруг пылал кромешный ад. Как в нем выжила фрау Берта, беспомощная в отлаженного порядка. Немногочисленным немцам, оставшимся в Пилау, русская комендатура приказала расчищать улицы, чтобы тягачи уволокли разбитую технику. За это немцев кормили. В обед и в ужин приезжала русская полевая кухня. Солдат в грязном фартуке шлепал в тарелке и кастрюли горячую кашу. Почмейстер господин Норберт Рот был избран жителями улицы Проповедников старостой. Он вел журнал учета, хотя русские не сверяли количество работников и едоков. Русских заботили проезды через разрушенные кварталы Хакена, так назывался район Пилао между Аванпортом, Каналом Инннхафен, крепостной Гаванью и шведской цитаделью. Улицу проповедников перегораживал танк Панцер-3, грузный, но с маленькой башней и коротким орудием. В борту у танка чернели две рваные дыры, тупой затылок башни и корма обгорели. По узким плоскостям брони ползли бело-серые разводы зимнего камуфляжа. В вермахте рассчитали, что война до лета не дотянется а потому из экономии не перекрасили боевую технику в летние цвета. Это было очень по-немецки. Женщины, дети и старики, жители улицы, разгребали груды мусора на мостовой. Доски и балки распиливали на дрова, цельные куски стен разбивали кайлами, пригодные кирпичи аккуратно складывали на тротуаре в штабель. Поодаль выстроились спасенные вещи. Пыльные стулья, решетка от камина поцарапанная швейная машинка, комод без ящика. На расстеленную скатерть сносили разрозненную посуду. Тарелки, чашки, серебряные ложки, фаянсовый чайник. Щепетильный господин Рот переписывал находки в журнал. Улица проповедников была плотно застроена домами в два-три этажа. В перспективе открывалась площадь, разумеется, Адольф Гитлер-Плац. Один угол площади исчез под обломками рухнувшей ратуши. На другом углу располагался ресторанчик «Немецкий дом». Русские приспособили его под офицерскую столовую. Возле ресторанчика урчал двигателем толстоносый грузовик «Бюсинг». Мощная трехосная машина. В кузове грузовика сидел десяток солдат. У кабины стояла молодая женщина, офицер, а рядом человек гражданского вида, весеннее пальто, Шляпа, круглые очки. В офицерской форме советской армии Клиховский еще не разбирался, а гражданского он узнал. Доктор Покарклес из Вильна, историк и юрист. До войны Клиховский не раз встречался с ним на конференциях, посвященных Тевтонскому ордену. Что здесь делает Покарклес? Неважно. В любом случае, это шанс. Клиховский прислонил носилки к прицепу, Фрауберта, отдохните», — предложил он. Я заметил давнего знакомого. Пока он шагал к площади, женщина-офицер забралась в кабину. Литовец закурил, поглядывая на двери ресторана, он явно кого-то ждал. «Господин Покарклес!» — Клиховский приподнял шляпу в приветствие. Покарклес узнал его не сразу. Клиховский сильно изменился с довоенных времен. Исхудал, постарел, а глаза стали словно какими-то древними. Винсент, неужели это вы? Боже мой, вы живы. Покарклис в изумлении всплеснул руками и застыл в молитвенной позе. Для литовца это было высшим выражением радости. Трудно согласиться, но я жив, усмехнулся Клиховский. Что вы делаете в Пилау? полюбопытствовал Покарклис. Прозебаю, просто сказал Клиховский. Как видите, разгребаю мусор. Кстати, здесь я, Пауль Батштубер, эвакуированный младший инспектор дорожной службы Инстербурга. Так что, Повелос, называйте меня Паулем. Паккарклис помрачнел. Вторая мировая многих превратила в подлецов. Я слышал, что в сорок втором в Данциге вас забрала гестапо или СС, но я ответственно заявляю вам, что русские не преследуют за сотрудничество с немцами. Вин, Пауль... «Если вы не были карателем или их пособником?» Клиховский спокойно покачал головой. «Меня забрало СД, но это неважно. Я не был карателем и пособником, я был узником концентрационного лагеря Штутгов, точнее, его отделение в форте Штиле. Я бежал и оказался в этом городе с чужими документами. По Карклесу выдохнул с облегчением. «Я помогу вам восстановиться в правах», — сразу предложил он. У меня появились определенные связи в комендатуре. Значит, покарклис по-прежнему сотрудничает с советской властью. Клиховскому это и раньше не нравилось, но сейчас годился любой шанс. Пока не надо, появилось. если русские узнают, что я поляк, меня сразу экстрадируют в Дансок. А у меня к немцам здесь еще есть неоплаченный счет. Лучше расскажите, чем вы занимаетесь в Пилау? Теперь глаза Покарклиса блеснули удовольствием. Возглавляю археографическую экспедицию Литовской академии наук. Археографическую? Не поверил Клиховский. В мае 45-го? Все согласовано со штабом фронта. Мы разыскиваем литовские книги, увезенные нацистами. В замке Лохштедт немцы бросили целую библиотеку. Там есть даже манускрипты из Альбертины и письма Канта. Лохштедт. Клиховский словно коснулся оголенного провода. «Послушайте, Повелос, — хмуро сказал он, глядя в сторону, — мне весьма неловко просить, но не возьмете ли вы меня в помощники?» Покарклис дружелюбно рассмеялся. «Я понимаю, мы же коллеги. Я поговорю со своим куратором от штаба». Из ресторана «Немецкий дом» торопливо вышли двое. Один в военной форме, другой в гражданском. Военный вытирал губы платком. «Мои товарищи по экспедиции, — пояснил Покарклис, нам пора ехать винт...» Пауль, я навечу вас вечером. Где вас искать? Вон та улица, дом 7, в подвале. Там только подвал и остался. От окраины Пилау до Тевтонского замка Лахштедт пешком можно было дойти за час-полтора. По изуродованной дороге, огибая воронки, грузовик ехал примерно столько же. Дорога называлась Имперским шоссе номер 131. То и дело, застревая в заторах по этому шоссе, в обе стороны ползли автофургоны, тягачи и бронетехника. Бюсинг свернул в направлении залива Фришгаф. Замок стоял над морем на пригорке. По сути, это были два двухэтажных корпуса, соединенных под прямым углом. Выщербленный красный кирпич, готические окна, черпичная крыша вся в дырах, взрытый воронками двор и везде вздутые трупы в серо солдатской форме вермахта и грязной гражданской одежде фолькштурма. Когда грузовик остановился, на него тихо наплыла густая волна смрада. Бойцы охранения откинули задний борт и друг за другом спрыгнули на землю. Из кабины выбралась капитан Луданная. «Товарищи историки», — сказала она по-русски, — «напоминаю про мины. Проверено только здание, так что я запрещаю выходить из него даже по нужде». Женя Луданная была убеждена, что ученые не приспособлены к жизни как дети. Беспомощные и бесполезные люди. Блаженные. А может и ловкачи. Клиховский уже понял. Экспедицией командовала эта молодая дама из управления контрразведки Третьего Белорусского фронта. Ей подчинялся отделение охраны, а Покарлис руководил только историками. Их было всего двое: Йозас Юргинис, директор библиотеки Академии Наук, и полковник Бронислав Гертус из университета Вильна. Во время войны Гертус возглавлял инженерную службу литовской дивизии и до сих пор носил военную форму. Переведите запрет своему коллеге приказала Луданная по Карклесу. Беженца Батштубера в группу привлек Покарклес. До войны у немцев имелось множество разных обществ по изучению истории, и Батштубер, по словам Покарклеса, состоял в таком кружке. Лудана не возражала против участия немцев в работе литовцев. Книги чушь, пусть их собирает кто хочет. Неподалеку от замка тянулась железная дорога. Рядом с низкой насыпью валялись опрокинутые товарные вагоны, сгоревшие до железных скелетов. Буковый лес вокруг замка ободранной перестрелкой превратился в голый, кривой частокол. За стволами черногорбатились сгоревшие танки-панцеры и самоходки-штуги. Над тихим заливом кричали и метались чайки. Солдаты боевого охранения направились на позиции, уже обустроенные ими вчера, а историки и Луданная пошли к большому пролому в стене. «Можно мне осмотреть замок?» — спросил Клиховский. «Зачем?» — с подозрением прищурилась Луданная. Замок — исторический памятник, а я никогда здесь не бывал. Глупости, Батштубер. И все же я прошу вас. Ну, если вам угодно, — Луданная презрительно дернула плечом, однако в подвал соваться запрещаю. Там везде обрушение. Стены в высоких сводчатых залах зъели язвами от пуль и осколков. Клиховский знал, что замку больше шестисот лет, но выбоины были такими свежими, что в древний замк не верилось. Казалось, что это не Тевтонский Орденсбург, а какая-то кирпичная конюшня или амбар в заурядном фольварке, немецком сельском имении. Тишина и зловоние. На каменных полах мусор и трупы. После штурма русские похоронные команды собирали в Лахштетте только своих, а немцев не трогали. Мертвецы растянулись среди истоптанных книг, обломков кирпича и штукатурки, касок, россыпи гильз и размотанных бурых пинтов, патронных цинков, пустых автоматных магазинов и катушек от полевых радиостанций. По телам и по книгам шустро бегали крысы. Доктор Хаберлянд говорил о зеленых снарядных ящиках. В помещениях первого и второго этажей Клиховский не увидел ничего похожего. Возможно, ящики сложили в подвале, однако спускаться туда значит нарушать запрет Луданной. Клиховский решил подождать более удобного момента и вернулся к Покарклесу. Литовец посмотрел на него с каким-то затаенным восторгом. Вот здесь, он обвел часовню руками, брошены сокровища из библиотек Вильна, Кёнигсберга, Дербта, Риги и Мемеля. Это ужасное зрелище свидетельство нацистского варварства. Наша задача вывести все книги на литовском языке, госпожа капитан, я попрошу вас не курить здесь. Луданна с недовольным видом сунула папиросу в коробку. Товарищ капитан, господин ученый, раздраженно поправила она. Покарклис поручил Клиховскому проходной зал с окнами на залив фрижгав. Защитники замка, видимо, использовали зал как лазарет. Под окнами в ряд лежали шесть покойников. Стопки книг служили им изголовьями. После концлагеря мертвецы не вызывали у Клиховского никаких чувств. Просто бывшие люди и все. Клиховский вытащил книги и раскрыл ту, что показалось самый старый. И лишь теперь его сердце затрепетало, отозвалось на любимое дело. В руках у Клеховского были напечатанные на латыни исторические хроники Яна Длугаша. Судьбы Польши – вечная боль и вечная нежность. Клиховский раскладывал книги и папки в стопы. Получились три большие, немецкие, и одна малая – литовские. От вида старинных томов, бесценных для культуры, но не имевших никакой цены для солдат, Клеховского охватила бессильная злость. За стеной замка на железной дороге неторопливо простучал колесами эшелон. А потом из глубины здания донесся отчаянный крик. Повелос Покарклис отвел себе самый перспективный участок — комнату с целой горой из книг. Покарклис так увлекся работой, что перестал смотреть под ноги и наступил на противопехотную мину, засунутую в кипу желтых листов, покрытых строками готического шрифта. Мина подалась и хрустнула. Еще в коридоре Клиховский услышал голос полковника Гертуса. «Не сходите с места, Повелос, не двигайтесь!» Когда Клиховский появился в комнате Покарклиса здесь были уже все. Покарклис стоял в странной позе и протягивал Юргинису большую папку. «Юзас, возьмите, возьмите! Это времена года, перо Данилайтиса!» Поэт Данилайтис для литовцев был как Мицкевич для поляков или Гёта для немцев. Рукопись великой поэмы Данилайтиса тоже оказалась у нацистов. Юргенис с опаской принял папку и инстинктивно попятился. «Спокойно, Покарклис, я вызову саперов!» — быстро сориентировался капитан Луданная. «Отсюда три километра до нашей части в Нойхозере. Бронислав Гертус, опустившись на колени, расшвыривал и обрывал бумаги, чтобы рассмотреть мину под подошвой ботинка Покарклиса. «Выйдите все из помещения!» Через плечо сердито бросил он. «Вы ведь тоже сапер, Бронислав?» с надеждой спросил покарплес Он был бледен и боялся пошевелиться. Гертус в волнении снял фуражку. «Я не справлюсь», негромко произнес он, глядя на мину. «Это Шутсон-Фугас, разработка для Вервольфа. На фронте мы с такими не сталкивались». Клиховский подошел к Гертусу и присел. Мина, круглая банка, имела на боку маркировку. «СДМ» 45 ФС. Буквы ФС означали «Форт Штиле». «Контактная крышка на пружине», сказал Клиховский. Выдергивает чеку при возвратном движении. Детонатор сконструирован для растяжек, но мина приспособлена для нажимного действия. «Откуда вы знаете?» Тотчас насторожилась капитан Луданная. «С такими минами я работал на заводе в форте Штиле». Вы разрядите ее? Задыхаясь, спросил Покарклис. Постараюсь. Главное не дать крышке подняться, нельзя снимать вес. Клиховский выпрямился во весь рост и тесно прижался к Покарклису, а затем осторожно приставил свои ноги к ноге Покарклиса так, чтобы наступить на края контактной крышки. Убирайте ногу, появилось, и отходите в сторону. Покарклис медленно отклонился и снял ногу с мины. Затем сразу же отступил на несколько шагов. На мине теперь стоял Клиховский. «Найдите кирпичи штук восемь целых», — спокойно распорядился он. «Я придавлю крышку, нужна тяжесть не меньше шестнадцати килограммов». Юргинис и Гертус кинулись на поиски пригодных кирпичей. Клиховский стоял на мине и смотрел на луданную. Если он взорвется, в последний миг приятнее видеть красивую женщину. Короткие сапожки, тесная юбка. Узкая талия под ремнем, на высокой груди — орденская планка. Узел тяжелых волос и пилотка чуть на бок, лицо княжеское, а в серых глазах подозрительность волчицы. Откуда ему известно про диверсионные мины? Он диверсант? по Карклис же сейчас вовсе не узнавал Клиховского. Что случилось с рядовым историком из Данцига, малоизвестным специалистом по Тевтонскому ордену? В комнату вернулись Гертус и Юргинис. Они тащили кирпичи. Гертус аккуратно поместил первый кирпич на мину между ботинок Клеховского. «Я понимаю вас, Повелос», — тускло сказал Клеховский. «Стоять на мине и вправду очень страшно. Как на эшафоте с петлей на шее». Покидая Пилау, доктор Хаберлянд оставил Клиховскому и квартиру, и подвал бомбоубежища. Теперь Клиховский жил в подвале. Половину коморки занимал дощатый стеллаж с имуществом Хаберлянда. Вечерами Клиховский лежал на топчине при свете коптилки и размышлял обо всем подряд. Иногда с тоской вспоминал сыновей. Какие они сейчас? Берчик, Людовичек и Чарльз. Помнит ли отца? А он их помнил и любил. Потому и находился в Пилау. Он не хотел, чтобы двое из его мальчиков погибли, как погибли оба его брата. Сейчас Клиховский думал о Лахштетте. Прежде он не бывал в этом замке, хотя общество «Сила через радость» включило Лахштед в туристический маршрут. Потом Эрих Кох, гауляйтер восточной Пруссии, прибрал замок себе под резиденцию, и экскурсии прекратились. Нынешний Лахштед. Выглядел как загородное имение, но Клеховский легко определил планировку древней твердыни. двор в виде подковы, предместье Фарбург, линия стен и форт Барбакан. Часовня — это рыцарская капелла, и понятно, где был Конвентхаус. Если учесть, что в водах залива в древности возвышалась башня Данскер, тевтонский извод идеи Данжона, то ясно, где располагался Бургфрид, главная башня. В легком и мощном воображении Клиховского замок Лахштедт стоял над водами фрижгафа целый и невредимый, только призрачный. Его воздвигли в конце XIII века на устье пролива из Балтики во фрижгаф. В Тевтонском ордене Лахштедт отвечал за охрану корабельного пути и добычу янтаря. На побережье торчали виселицы для нарушителей закона, тайных сборщиков замладского золота. Однако четыре века назад пролив занесло песками, а орден угас. Лахштет был заброшен и тихо ветшал. Строители шведской цитадели новой крепости в пилау начали разбирать его на кирпичи. От замка сохранились только два здания и подземелья. За дверью коморки послышались неуверенные шаги, потом раздался стук. Наверное, это пришел кто-то из соседей по подвалу, потому что в городе царил комендантский час. Клеховский поднялся с топчина и открыл. В темноте прохода стоял Покарклис. Он держал в руке бутылку с сургучом на горлышке. Круглые стекла его очков горели, отражая огонек коптилки. «Сегодня вы спасли мне жизнь, Винсент», сказал литовец. «Я должен поблагодарить вас. Я постараюсь отплатить мой друг. А это спирт». Клиховский уже почти забыл о том, что приключилось днем. Да, он мог погибнуть. Но не погиб и больше беспокоиться тут не о чем. Клиховский давно привык выбрасывать все мысли о смерти, если угроза миновала. «Располагайтесь», — пригласил он. Спирт разлили в чашке Хаберлянда из дорогого мессинского фарфора. «Как вы пережили войну?» — появилось. Осторожно спросил Клиховский. Это был самый главный вопрос, и от ответа зависело все. До войны Литва прокладывала свой путь, лавируя между большевистской Россией, нацистской Германией и санкционной Польшей. Покарклис считал, что для самосохранения Литва должна примиряться к наиболее сильному соседу. Но в 1940 году Россия без поглотила Литву. В независимом государстве Покарклис был окружным прокурором. Под коммунистами стал комиссаром юстиции. Когда началась война, он отступил с русскими, потому что не верил в победу Гитлера. Преподавал с русскими и вернулся домой. «Я написал письмо в Академию наук», — рассказал Покарплес, «Составил перечень учреждений Германии, где могут содержаться культурные ценности Литвы. Меня отправили в штаб фронта, затем в штаб армии. Генерал Галицкий проявил щедрость и сообщил мне, что фашистские книги советом ни к чему». Клиховский с горечью кивнул. «История никому не была нужна. Ни фашистам, ни коммунистам, ни пилсудчикам. Им была нужна только власть. В Кёнигсберге смершевцы показали мне распоряжение Гауляйтера Эриха Коха об эвакуации архивов и библиотек. Я пошел по следу и очутился здесь, в Пилау. Представляете, Винсент, я отыскал постель Брэд Кунаса, рукописи Людвига Реза и прусский вопрос Матфея Притория. Это клад! Ваш интерес по-прежнему же Майтия. Шесть столетий назад Великое княжество Литовское и Тевтонский орден вели жестокую войну за Жамайтию, языческую жмуть. «В эвакуации я научно обосновал утверждение, что жмудины являлись прусами, с гордостью сообщил Покарплес. Клиховский невесело усмехнулся. Покарклес подверствовал историю под нужды современности. «Если жмудины прусы, то литовцы — исконные враги тевтонцев и соратники славян в борьбе с немецким нашествием». Так сейчас нужно выглядеть литовцем, чтобы уцелеть под большевиками. Клиховский понимал стратегию Покарклиса, но для него такая стратегия все равно была малодушием и предательством профессиональной чести. «Я сдал в печать книгу «Борьба литовцев с крестоносцами», признался Покарклес и принялся смущенно протирать очки полой пиджака. Клиховский промолчал и разлил спирт. Увы, никакая Лига Наций уже не вырвет Литву из лап России. И Покарклес смиренно готовил своей родине положение поудобнее. Возможно, и Польше тоже придется придумывать себе новую историю. Но он, Винсент Клиховский, участвовать в этом не будет. Вы вхожи в высшие сферы, Повелос. Вам известно, что советы собираются сделать с Восточной Пруссией? На такие темы со мной не откровенничают. Но у вас есть понимание общей логики событий. А Карпес вздохнул. «Думаю, Восточной Пруссии не станет. Россия ее присвоит. Мебель вернут Литве, а районы плебисцит все-таки присоединят к Польше». В 1920 году, после Версальского мира Лига наций, перекраивая Европу, хотела отдать Польше юго-западные районы Восточной Пруссии. На спорных землях провели плебисцит, однако население проголосовало за Пруссию. Германия, униженная Версалем, тихо торжествовала. Вскоре в Алленштайне воздвигли мрачный и величественный мемориал сражению под Танненбергом. В Мариенбурге довершали восстановление гигантского замка Тевтонцев, и повсюду появились огненосные башни Бисмарка и монументы Плюбисциту. Камни с девизом «Немцами были, немцами будем». Что ж, больше не будут. Пилау тоже окажется русским. Советам нужен контроль над Балтикой. В Пилау переводят военно-морскую базу. Армейская комендатура уже сдает дела командованию флота. Пилау закроют ли иностранцев? Скорее всего, да. Немцы ведь поступили точно так же. покарклис был прав. С 1921 года Пилау был базой германского флота, и иностранцев сюда не пускали. Клиховский понял, что назваться Батштубером было верным решением. Если его... Поляка выдворят из Пилао, он навсегда потеряет шанс избавиться от родового проклятия. И два его сына погибнут, как погибли два его брата. «Почему вы не хотите уехать отсюда, Винсент?» — проницательно спросил Покарклис. «Не похоже, чтобы в этом городе вы были счастливы». «У меня здесь незавершенное дело», — неохотно признался Клиховский. «Я могу узнать, какое?» «Вы сочтете меня сумасшедшим». Я видел котлованы в панеряе заполненные останками расстрелянных жителей гетто. Это не мы сошли с ума, Винсент. Клеховский тоже видел, как дымили печи крематория в Штутгофе. «Я ищу лигуэт», — сказал он. Покаркес поджал губы и покачал головой. «Вы верите в эту тевтонскую версию святого Грааля?» Клиховский угрюмо смотрел в чашку со спиртом. Я уже ни во что не верю. Я просто хочу закончить свою войну. Двигатель взвыл, рубчатые колеса завертились в прокруте, выбрасывая песок, и грузовик двинулся вперед и вверх по склону берега, вытягивая трос, уходящий в воду. Вода вдруг яростно заискрила на солнце и с плеском раздалась, скатываясь с широкой плоскости самолетного крыла. Потом вынырнул капот, потом фюзеляж и хвост, потом нижнее крыло биплана. Грузовик вытащил утопленника на узкий пляжик под замком Лохштед. Это был перечно-красный гидросамолет на поплавках. На бортах и округлых крыльях чернили кресты и надписи пройсон Из корпуса хлестали струи. «Хенкель-60!» — определил майор Перебатов. «Двухместный!» Неподалеку, высунув на Отмельфорштевень, лежал длинный бронекатер с танковой башней. Рубка и борта у него были покрыты бугристыми синяками, заваренными пробоинами. Катер высаживал десанты на косу Фриша Нерунг. Матросы лежали в короткой травке на берегу, курили трофейные сигареты и лениво наблюдали за возней с растопыренным двухэтажным самолетиком. Да ведь, братишки, какого Гитлера попугаи, сказал кто-то из них. Клиховский внимательно наблюдал за происходящим. Ясно дело, Женька, ты его усмехнулся Перебатов. Луданная сдержала гнев. Со старшим позванию не спорят, но не следует майору при посторонних по называть ее Женькой. И упрек майора несправедлив. Перебатов тоже не сумел бы увидеть под водой гидроплан. «Мы не принимали водных процедур», — сухо ответила Луданная. Перебатов был ее сослуживцем по управлению контрразведки фронта. В Пилау порой пропадали солдаты и офицеры. Скорее всего, проваливались в катакомбы или подрывались на минах. Перебатов с группой расследовал эти исчезновения. «Вдруг нацисты оставили подполье», — пресловутый Вервольф. Сегодня днем воздушный наблюдатель сообщил в СМЕРШ, что обнаружил неопознанный самолет лежащий на дне залива возле замка Лохштед. Перебатов взял в гавани бронекатер и примчался осмотреть находку. «Его сбили?» — наивно спросил Покарклис. Перебатов чуть поморщился от необходимости объяснять гражданскому. «Ночью зацепили зенитчики с эсминца, но он не упал, а приводнился гладенько. Экипаж гранатами взорвал поплавки и утопил аппарат, а сам ушел». Перебатов вздохнул и осуждающе посмотрел на луданна «Эх, Женька, если б ты утром не считала ворон, мы уже прочесали, бы все отсюда докомстегали и нашли б гостей. А сейчас им полная волюшка». Луданная больше не хотела подчиняться обвинениям майора. Чушь, Николай. Те, кто прилетел, или наскочат на мину, или попадутся патрулям. Случайные одиночки ни на что серьезное не способны. Теперь рассердился Перебатов. «Эти черт непростые, они прилетели, куда запланировали, не то сельб на пазе и шмыгнули в леса. А кого хрен им тут надо?» Думай головой, Женька, ничем еще. Глаза Луданны сузились. Перебатов повертелся на месте, озираясь. На полуострове действует группа Вервольфа, я точно говорю. Может, гости к ней пробирались? Диверсия будет на твоей совести, Женька. Клиховский молча разглядывал красный самолетик, где он видел его Ост Восточная Пруссия. Клиховский вспомнил. Так назывался ледокол Гауляйтера. Говорили, что он расчищал морской канал от Пилао до Кюнигсберга, Но Клеховский застал Восточную Пруссию уже намертво пришвартованной к причалу гавани. Эрих Кох берег свое судно от бомбежек и не выпускал даже для эвакуации беженцев. Красный самолетик, зимой обутый в лыжи, все время сидел на корме ледокола под стрелой крана. Он предназначался для ледовой разведки, потому, собственно, и был красным. В начале апреля, помнится... Беженцы негодовали, что на ледокол грузят еще и автомобиль Гауляйтера. 23 апреля ледокол и Гауляйтер исчезли из пилау. Майор Перебатов тем временем немного успокоился. «Прилетевшие должны оставить следы», — сказал он уже миролюбиво. «Я ничего не заметила», — непроницаемо ответила Луданная. «Не сомневаюсь. Да, проверим твою хлободу Перебатов пошел к замку, Луданная за ним, а историки за офицерами. В залах и комнатах замка Перебатов не обнаружил ничего интересного. «В подвале своды осыпаются», предупредил Женя. «А вот не угробимся», буркнул майор. В обширном полуразрушенном подземелье трупов было не меньше, чем на этажах, и застойное зловоние загустело здесь, как мазут. Офицеры зажгли ручные фонарики, Клеховский жадно оглядывался, Надеюсь увидеть зеленые снарядные ящики из музея доктора Хаберлянда. В лучах мелькали упавшие стеллажи, выщербленные пулями кирпичные углы, пустые каски, солдатские ранцы, пулеметные ленты, жуткие лица мертвецов, их руки со скрюченными пальцами, а еще какие-то мешки и доски, гнутые ветви бронзовых люстр, канделябры, поломанная мебель в позолоте, резные рамы картин. Искрами вспыхивали гильзы и осколки фарфора. Клиховского продрал озноб. Значит, экспонаты Хаберлянда действительно были переправлены в Лахштедт. Что тут за филармония была? Мрачно удивился Перебатов. Хранились фонды местного музея, пояснил Покарклис. Покарклис знал это от Клиховского. Спотыкаясь и матерясь, Перебатов добрался до конца подземелья. Точнее, до той его части, где своды и опорные колонны обвалились. Груды кирпичей и обломков лежали поверх трупов. Можно было карабкаться и дальше, но майор остановился, размышляя. Общая картина ему стала понятна. «Ты туда заползала?» — уточнил майор уже не указывая лучом. «Разумеется». «Есть вероятность, что там был схром с оружием или взрывчаткой?» Я осматривала помещение на предмет книг. «Ну, почитаешь их». Когда вы бы за армию, проворчал майор. Клиховский торопился запомнить то, что сейчас видел. Не исключено, что зеленые ящики погребены под осыпями. Однако этих ящиков, по словам Хаберлянда, было много, с десяток и какой-нибудь непременно торчал бы наружу. А Клиховский не заметил ничего. Значит, зеленые ящики все вместе стоят в другом хранилище, учитывая их ценность в более надежном бункере. Сердито сопя. Майор повернул к выходу. С пригорка от замка бронекатер и гидроплан выглядели, как крокодилы и огромная бабочка. Отдышавшись на свежем ветре с залива, Перебатов снова подошел к Луданной. Клиховский услышал их негромкий разговор. «Скажи-ка, эти профессора у тебя сомнений не вызывают?» Тот, который в очках был наркомом юстиции в Советской Литве. «Они все западники, Женька». По рождению национальной буржуазии им доверять нельзя. Среди них могут оказаться те, кто связан с диверсантами. Хорошо, я приняла к сведению. Покопаю их биографии поглубже. Клиховский понял, что глубокое дознание непременно выведет русскую дефинзиву на фальшивую личность Бадштубера. Тем более он уже проявил свое знакомство с диверсионными минами. Надо что-то предпринять. Женька. — Я ничего не имею против тебя, но ты не тянешь оперативную работу, — совсем тихо сказал майор. — И в штабе не я один так считаю. Луданная прекрасно понимала, почему Перебатов внушает ей, и не только ей, что армейская контрразведка не ее дело. Майор взял Женю за локоть, словно пытался утешить, но Женя твердо высвободил руку. Майор вздохнул с наигранным сожалением. Мог уж эти бабские обиды без причин. — Ладно, увидимся вечером. Ребята пошагал к берегу, придерживая на боку потрепанный планшет. Женя смотрела в сторону, сжимая губы. Глаза у нее непримиримо почернели. Клиховский догадался, судя по всему, авторитет у Луданны невысок. Над заливом носились чайки. Искалеченный голый лесок вокруг замка окутался зеленоватой дымкой. Матросы бронекатера дремали на солнцепеке. «Полундра!» рявнул им Перебатов. Клиховский помедлил за спиной у капитана Луданной. «Господин капитан», — обратился он по-немецки, — «у меня есть разговор». «Не сейчас», — Луданная даже не оглянулась. Клиховский и не рассчитывал на благосклонность собеседницы. «Замок был одной из резиденций гауляйтера Эриха Коха», — сообщил он. «Наверняка под замком имеется бункер гауляйтера» и этот бункер наверняка соединен с подземной железной дорогой, идущей от Пилау до Фишхаузена». Теперь Луданная развернулась к Лиховскому лицом. «Подземная железная дорога?» ошеломленно переспросила она. «Прилетевшие на гидроплане, скорее всего, по этой дороге и ушли». Клиховский знал, что его слова произведут на контрразведчицу нужное впечатление. Дела по службе у нее не веселые, а тут такие открытия. «Кто вы?» «Господин Батштубер?» — напряженно спросила Женя. «Я еще не все сказал», — остановил ее Клиховский. «Не берусь утверждать, но с большой степенью вероятности могу предположить, что на гидроплане сюда прилетел сам гауляйтер Эрих Кох». В честь доктора Хаберлянда в Пилау назвали улицу. Клиховский мог бы гордиться, что историю города открывал ему такой уважаемый человек. Пилау родился на закате Тевтонского ордена. В 1510 году неистовый ураган разорвал узкую песчаную косу Фришенером, что отделяло Фришгаф в закрытую лагуну от Балтийского моря. Возле заэтифа, новоявленного пролива, стояла деревенька Ваграм, С нее и начался город Пилау. Старый пролив у замка Лохштед потихоньку высох и был поглощен беспокойными дюнами. Лоцманы, проводившие торговые суда через мелкий фрижга в Кёнигсберг, перебрались из Лохштета в Вограм. Тевтонский орден превратился в герцогство Пруссия, Польша держала Пруссию за горло. В 1627 году шведский король Густав Адольф объявил Польше войну и двинул свой флот на Данцик. Пруссия, польская невольница, не возражала, чтобы король сделал деревню Ваграм базой для своего флота. Король поселился в Лахштете и заложил близ Ваграма крепость, которая должна была оберегать пролив Заетив. Шведы отбили Пруссию у Польши, но король погиб. Его незавершенная крепость досталась Пруссии, и прусаки достроили ее, хотя по-прежнему называли шведской цитаделью. Прусакам не хватало камня и они почти до основания разобрали замок Лохштед, а заодно до половины и другой Тевтонский замок Бальгу, что стояло на материковом берегу Фришгафа. Чтобы заполнить водой ров вокруг цитадели, строители выкопали Грабен, крепостной канал. Грабен стал первой гаванью пилау Он брал начало от узкого, длинного и ветвистого пролива Эненхафен, отделяющего Пилау от обширной отмели. Со временем другие ветви этого пролива превратились в другие стоянки для судов – внутреннюю, военную, лесную и рыбную. С помощью дамб соорудили аванпорт, судостроительную и нефтяную гавани, а вместе с ними и пронумерованные затоны бассейны – Бекины. Пилао стал морским городом-крепостью, который обслуживал порт и охранял путь через Фришгав в Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии. Последним повелителем Восточной Пруссии был гуляйтер Эрих Кох. Главари вроде Коха убегают от нас во всю прыть, сказала Луданная. Предпочитают сдаваться союзникам, так что вряд ли в Пилау вернулся сам гуляйтер. Скорее он прислал сюда своего эмиссара. Эмиссар тоже хороший трофей, согласился Клиховский. Но то, ради чего он сюда прибыл, добыча получше. Какая добыча? Золото? Ценности? Предметы искусства? «Не думаю. У Коха было время все нужное погрузить на ледокол. Могу предположить, что ему потребовались некие документы, скажем, союзники согласны укрыть его, если он предоставит им что-то важное, то, что поначалу не хотел брать с собой, дабы не дискредитировать себя». Сам Клиховский в такое не верил. Он слишком долго искал Лигуэт, и для него святыня была важнее любых документов Рейха. Клиховский поневоле переносил свое отношение к Лигуэту на Гауляйтера. Хотя доктор Хаберлян с суматохи эвакуации и бомбежек мог и не успеть сообщить Коху, что в руках у того тайна Тевтонского ордена. В общем, Клиховскому казалось, что Коху нужен именно Лигуэт. И Кох вернулся за ним собственной персоной. Клиховский и Луданная прогуливались по набережной Грабана. Капитан Луданная не хотела, чтобы этот разговор состоялся в комендатуре, слишком много чужих ушей. Руины на другой стороне Грабана, обглоданные пожаром и продырявленные артобстрелом, окрасились в багровый цвет заката, словно там еще продолжался штурм Пилау. Из воды торчали надстройки, трубы и мачты затопленных судов. Над ними задрал решетчатую стрелу плавучий кран, вчера прибуксированный из Кронштадта. Рядом гудело лебедками водолазное судно. Эпроновцы поднимали со дна немецкий торпедный катер. «Вы сами-то были на той железной дороге под землей?» Закуривая, спросила у Клиховского Луданная. «На небольшом участке. Я очутился там, когда бежал из форта Штили. Можете вывести на нее?» «Вход, через который я попал, разрушен взрывом форта. А выход я не найду. Я тогда не осматривался, дело было зимой, да и война все перепахала». Клиховский отвечал очень осторожно. Он помнил. Капитан Луданный ему не друг. Она часть той силы, что уничтожила его брата и того государства, что порабощает его родину. Но на время у него с Луданный общий интерес. Впила у много катакомб, подпила у другой город, рыцарские подземелья, подвалы, шведской цитадели. В конце прошлого века соорудили форты восточные штили и сколько всего понастроили нацисты. Система береговых батарей, дренаж, резервуары для горючего, бомбоубежища, хранилища, цеха завода Шихао, бункеры штабов и тайники Гуэлляйтера. По слухам, немцы даже проложили тоннель под проливом Заитив от цитадели до форта Западной в Найтифе. Кто может знать обо всем этом? Понятия не имею. О подземельях мне рассказывал доктор Хаберлянд, основатель местного музея, но он эвакуировался в Дуйсбург. Луданная решила оставить Клиховского при себе. Хотя по правилам его следовало поместить на гауптвахту или сдать в лагерь для интернированных. Не похоже, что этот поляк — агент Абвара или Вервольфа. Его история слишком уж неубедительна для легенды, сочиненной профессионалами. Кто вы по профессии? Археолог, специалист по готике Тевтонского ордена. Проще говоря, по рыцарским замкам. Я преподавал на факультете архитектуры высшей политехнической школы Данцига, пока меня не выгнали, как унтерменш. Вы как-то были связаны с подпольем? Армия Краева? Армия Людова? Нет, я всегда был сам по себе. Что вас держит в пилау? Плеховский молчал и смотрел, как на канале под стрелой плавучего крана из воды в шуме и плеске поднимается заостренный нос катера с выемками для торпед и номером С-108. Моряки начали подводить катеру «Понтон». Гуляйтер Кох занимался вывозом культурных ценностей. «Вроде янтарной комнаты?» — подсказала Луданна. «Да», — спокойно кивнул Клиховский. «В одной из собраний Коха попала вещь, которую я ищу. Церковная реликвия. Она здесь, в Пилау». Женя прежде уже сталкивалась с поляками и знала их общее свойство — пылкую ревность к национальному достоинству. Полгода назад в «Красной звезде» была опубликована статья о том, Как в Люблине, в какой-то конюшне поляки три года прятали под землей намотанную на вал картину Яна Матейка «Грюнвальдская битва». Геббельс желал уничтожить это полотно, и тому, кто выдаст его, обещал премию в 10 миллионов рейксмарк. Поляки не соблазнились. Битву приняло командование Первого Белорусского фронта. «Кто поручил вам поиск вашей реликвии?» Цепко допытывалась Женя. «Церковь?» «Делегатура мигрантского правительства?» «Никто», — хмуро ответил Клиховский. «Это мой личный долг». Женя усмехнулась. Фанатичность поляков ей тоже была знакома. Женя объясняла ее тем, что поляки — католики и почитают мучеников. Для Жени в религиозных святынях не было никакого иного смысла, кроме закабаления верующих. Но если Клиховский спятил на вере, его дело... Он будет рваться к своей святыне и приведет капитана Луданную Гауляйтуру рукоху. «Если не секрет, — снисходительно сказала Женя, — поясните мне, что там у вас за сокровище?